Глава 5 Канцелярия находилась этажом выше и представляла собой большое квадратное помещение с огромным окном во всю стену. Это я разглядела в замочную скважину. Комната была заставлена столами, коробками и папками. Работницы отдела лавировали по узким проходам, словно корабли, и что-то жевали. Судя по запахам и шуршанию оберток, конфеты. Мы пришли в самое неудачное для оформления время к перерыву. Я слегка приоткрыла дверь для лучшего обзора и посмотрела в щелочку. С этого ракурса лучше всего было видно окно. На широком подоконнике стоял музыкальный проигрыватель и приятный мужской голос старательно выводил, как ему плохо безлюбимый. «Без тебя, без тебя!» Несчадно фальшивя, но полностью погружаясь в песню и получая немыслимое удовольствие от прослушивания, подпевала певцу немолодая уже работница канцелярии. Стол ее возвышался посередине комнаты и был самым большим, да и сама дама была внушительной. Черная блузка в крупные розовые тюльпаны делала ее похожей на весеннюю клумбу. Губы цвета цикламена и бирюзовые тени давали понять, что перед нами не просто рядовая ничем не примечательная работница. Перед нами была женщина в самом кокетливом смысле этого слова. Припев закончился, и, зажмурившись от удовольствия, она откусила кусочек печенья и хлебнула чая из фарфоровой кружки. От представшего зрелища я сделалась еще более голодной. «Пошли отсюда, у них обед», — сообщила я эльфу. «Глупости какие!» — отмахнулся он. «У них всегда обед, это же канцелярия!» Жорик широко открыл дверь, пропуская меня внутрь, а потом еще и хлопнул ею посильнее, так что с потолка отвалился небольшой кусочек штукатурки прямо в пустой проход. «Лучше в проход, чем на начальника отдела», — подумала я, глядя на табличку «Руководитель сектора делопроизводства» на столе той самой цветочницы, а все канцелярские дамы, как по команде, посмотрели на нас. «Госпожа Пифия желает оформить документы о приеме на работу», — широко улыбнулся первородный и подтолкнул меня вперед. «Вообще-то у нас перерыв», — не отрывая глаз от какого-то журнальчика, сказала начальница. «Молодой чела», — одарив нас вниманием, исправилась «эльф». И она прямило покраснела, прикрывая картинки в журнале ладошкой. Я направилась была обратно к выходу, находиться в канцелярии под пристальными и не очень-то доброжелательными взглядами нескольких пар глаз не доставляло особого удовольствия, но Жорик на той Жорик, он подошел к начальствующей даме и что-то прошептал ей на ухо. Что-то такое, что не принять во внимание никак нельзя. Госпожа Анжела Бокин, прочитала я табличку на ее столе. Анжела же в это время украдкой подложила свой журнал под другие письма и бумаги на краешке стола. Мадам указала мне на стол в самом углу. Под лирическое музыкальное сопровождение «Ты единственная моя, без тебя не прожить мне ни дня» и все под теми же внимательными взглядами работниц и одобрительным Жорика я уселась на напротив стола стулы и сказала «Здравствуйте». Кудрявая нескладная девушка буркнула что-то себе под нос, полагаю, ответное приветствие, и неохотно отвлеклась на меня от просмотра каталога ультрамодной одежды. Тут я обратила внимание, что, да, она была очень модной. Почти такой же модной, как и ее начальница. Те же бирюзовые веки и розовая помада украшали ее лицо и оттеняли перламутровую оправу очков. Одета она была во что-то обтягивающе зеленое. Меня усадили заполнить какие-то анкеты, что я благополучно и сделала. Подписала скрепленный большой сургучной печатью контракт, согласно которому... обязалась отработать в должности консультанта по немагическим астральным воздействиям один год и смотрела, как длинные пальцы делопроизводителя, будто лапы большого паука, летают по клавишам печатной машинки. По правде говоря, жуткое было зрелище. «Если моя должность консультант, то преподавать мне, наверное, не придется», — обрадовалась я и еле заметно вздохнула от облегчения. «Занятия по вашему предмету начнутся на второй неделе обучения», — гнусава разочаровала меня девушка, забрала подписанные документы и протянула мешочек с деньгами. «Нет, ну надо же, какие длинные и костлявые у нее руки!» — снова отметила я. «Ваш аванс!» — она поправила очки. Богомол осознала, наконец, кого она мне напоминает. «Всего хорошего!» — быстро попрощалась я. взглядом нашла жорика он наслаждался всеобщим вниманием и ел чужие конфеты подхватила воркующего с начальством эльфа под руку кинула последний взгляд на разочарованную руководительницу и не заметила как смахнула что то с ее стола уронила я ту самую стопку в которой лежал скрытый от посторонних глаз недавний журнал и прочитав название поняла почему госпожа анжела прятала от нас свое чтиво на землях италиии подобные буклеты были редкой экзотикой Их не одобряли в Министерстве культуры и ввозили контрабанда из Пресветлого леса. «А хорошо тут у них в канцелярии», — подумала я, — «если они так интересно, а главное, продуктивно проводят рабочее время». Да, за чтением такой литературы самый скучный день летит незаметно. «Мужская эльфийская эротическая мода» — было написано на нем. С обложки игриво и томно улыбался полуобнаженный собрат Остроухова. «О, ну надо же! А в моде-то сейчас гладкий шелк, а не кружева!» Жорик заинтересованно разглядывал модель. ох уж эти курьеры! Вместо эльфийского сада принесли такое безобразие!» — воскликнула анджела «Они перепутают, а ты красней!» «И путают они с завидной регулярностью!» — сказала себе под одна из девушек. «Ага!» — подтвердила еще одна. Госпожа Бокин пошла красными пятнами и теперь напоминала неравномерно созревший помидор. «Господин эльф, вы бы поторопились. Комендант сегодня вернулся из санатория и будет на рабочем месте только до обеда. Больше ключей от комнат никто не выдает», — сочувствующая предупредительно обратилась к моему спутнику красная руководительница. «А документы занесете завтра», — и широко улыбнулась мне. И не успела я испугаться угрозы разоблачения, которая непременно бы произошло при демонстрации аттестата об окончании пятилетней церковной школы, как в разговор вступил мой друг. Документы показаны магистру Аврелию лично. Госпожа Адеон окончила настолько секретную академию, что один только вид печати на дипломе может оказаться тяжелейшим бременем для непосвященных обывателей. И он взял меня за руку. Всего доброго попрощалась я и прониклась собственной исключительностью. Вся канцелярия во главе с госпожой Анжеллой одинаково нежно улыбнулась. Думаю, я была первой женщиной в этих стенах, удостоившейся такой массовой доброты. Мы вышли за дверь. «Секретная академия?» «Очень секретная», — подтвердила Эльф. «Настолько секретная, что даже название ее произносить нельзя». «Даже магистру?» — охнула я. «А при тут магистр?» — улыбнулся Жорик. «Тебе же канцелярия на работу оформляла, а без документов в канцелярии мышь не пробежит. Они и с мыши сертификат требуют Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. И вовсе не потому, что рано или поздно наглый обман всё равно вскроется. Я пришла в ужас от слов, опрометчиво сказанных в пылу ссоры с Жориком. А если бы он обиделся всерьёз? Если бы решил отомстить? Я бы тогда утопилась или повесилась, потому что сладить с таким противником совершенно невозможно. И старая глупая, как мне до этого казалось поговорка Кормака заиграла для меня новыми красками. Поговорка вовсе не была глупой, она была самой, что ни на есть верной. «Страшнее эльфа зверя нет», — говорил старый тролль. «Ты чего загрустила?» — страшный зверь сиял. «Есть хочу», — сказала я, — И голодная трель живота подтвердила правдивость сказанных слов. Друг засуетился, ускорил шаг, протащил меня сквозь лабиринт одинаково светлых коридоров и вывел на улицу. Мы вышли на широкий университетский двор. Позади был выход из главного корпуса, где шли теоретические занятия и находилась администрация учебного заведения. Это большое семиэтажное здание было выполнено из серого камня и украшено множеством фигур и сцен из жизнеописания Великого. Чуть дальше виднелся жилой блок, справа тренировочный полигон, слева несколько домиков для практических занятий факультетов. Все это я узнала из треугольных указателей на металлическом столбе. А прямо напротив, в середине двора, журчал очень органично вписывающийся в картину фонтан. Фигура Великого в нем разрывала рот морскому чудовищу, из раскрытой пасти которого лилась вода. «Иди, получай ключи», — Жорик проводил меня до самых дверей коменданта. «А я на рынок подберу одежду, а потом в таверну закажу иду нам с собой, так даже дешевле». Предыдущие события разом пробудили в нем до того спящую крепким беспробудным сном хозяйственность. «Хорошо», — согласилась я. «Очень хотелось прилечь после пережитого даже сильнее, чем есть». «Я знаю, где комнаты женщин-преподавателей, найду, не переживай», успокоил он меня на прощание. Кивнула, отпустила эльфа, поправила мантию и постучала в дверь. Никто не открыл. Я постучала еще несколько раз, увеличивая интенсивность и громкость звука. И снова ничего. Тогда я решила действовать смелее и потянула ручку на себя. Дверь легко отворилась, и я поняла, почему меня не приглашали войти. Комендант был глуховат. И поняла это не потому, что вдруг и правда резко стала провидеться, и просто комендант был мне знаком. Более того, он был моим поклонником. Моим утренним корабельным поклонником. Бывшим поклонником поменяла я его статус после того, как милый дедушка возмущенно поджал губы, наконец увидев меня. «Свободных комнат нет», — предупредив мой вопрос, отрезал комендант. «Зря я отпустила Жорика». Уж он-то в миг разобрался бы. Я попыталась представить себе, что он мог бы ответить на такое однозначное заявление, и, приняв наиболее высокомерный из всех возможных для девушки в одной мантии вид, громко сообщила, «Тогда я пойду к ректору и попрошу заняться этим вопросом лично. Почему это меня не могут обеспечить жилплощадью? Чем я хуже других?» Аргумент был так себе. Эльф бы добавил что-нибудь о редком и очень ценном специалисте, а я-то, конечно, сплоховала. Но отверженный, молодой и красивый, где-то в глубине души комендант обиженно скривился. «Ладно, есть у меня одна свободная кровать», — презрительно выдавил он. «Значит, подействовала. Дружеские уроки повлияли на меня положительно. Я уже могла отстоять себя и без посторонней помощи. Давайте», — кивнула я. «Жорик вернется, и будет у меня не только кровать, в моем распоряжении этаж окажется». Господин Теодор, имя я прочитала на дверной табличке, выдал мне маленький ключ. На привязанные к нему потрёпанные верёвочки висел металлический кругляш с номером 306. Вздохнула и пошла на выход. Надеюсь, он меня не в кладовку поселил. В жилом корпусе было людно, что и неудивительно, ведь буквально завтра должны были начаться занятия. По коридорам бегали не вполне адекватные студиозы разного пола, возраста и расовой принадлежности. Были тут и тролли, и люди, и эльфы, были и оборотни, судя по желтым глазам, и даже парочка дриад. Никто не обращал на меня никакого внимания, что тоже не удивляло, ведь на них всех были точно такие же мантии, только с вышитым номером и символом факультета на груди. Номер, как несложно догадаться, обозначал курс. «Куда прешь, немочь рыжая?» — толкнул меня оборотень-огневик с третьего курса. Мускулистый, высокий, широкоплечий, темноволосый и наглый, типичный волк. «Предсказать ему что-нибудь, что ли?» — отстраненно подумала я. «Чтобы неповадно было провидец толкать». «Иди давай отсюда!» — звонко прикрикнул кто-то на оборотня. Голос у этого кого-то дрожал от страха и удивления от собственной отваги. «Осмелела цветочница?» Рыкнул на мою защитницу третий курсник Я присмотрелась к побледневшей девушке и с удивлением узнала в ней ту самую мою клиентку, которой нагадала жениха. Глаза оборотня загорелись ярким зеленым огнем, а на руках выросли когти. Моя заступница подозрительно закатила глаза. «Ну да, кто чего боится?» Я вспомнила свои недавние жуткие эротические фантазии и цветом сравнялась со своей товаркой. «Раз нагадала удачу, изволь теперь эту удачу обеспечить», дала я себе мысленную затрещину и сказала наглецу. «А я как сейчас кому-то неконтролируемый оборот-то предскажу?» И я взмахнула руками, изображая волшбу. И тут парень увидел, что знаков на моей мантии нет. «Ой, у меня же вещи на кровати не разобраны!» клыкасто улыбнулся он и убежал так быстро, что я не успела сказать ему что-нибудь грозное вдогонку. «Вот паразит!» — погрозила я удаляющейся широкой спине. «Ты как, нормально?» — спросила я у своей подопечной. «Нормально, спасибо!» — расцвела она в доброй улыбке. «Не подскажешь, где тут комната 306?» — решила я воспользоваться случаем и спросить у второкурсницы. Желтая цифра 2 и вышитый ландыш говорили о том, что моя знакомая с факультета земли... Где моя комната? Уж второкурсница-то должна знать расположение комнат. «Триста шесть?» — переспросила девушка. «Вы уверены?» Я показала ей ключ. «Ну ладно», — пожала она плечами. «Пойдемте, я Мила», — и она протянула мне маленькую ладонь. «Гвен», — слегка пожала я ее руку. Мила вела меня сквозь студиозов. Я обрадовалась своей догадливости, потому что шла она так же быстро запутанно и уверенно, как и Жорик. Показалось, что мы снова прошли под землей, как будто бы даже в другой корпус. Наконец, дошли до нужной двери. «А вы преподавать у нас будете?» — спросила она меня у самой двери. «Ага, прорицание», — придумала я название предмета на ходу. «Надо же, как интересно!» — восхитилась она. «Я и не знала, что это наука». «Это новая неизученная область», — равнодушно бросила я и вставила ключ в замочную скважину. Повернула ключ, толкнула дверь и сразу закрыла. Господин комендант дал мне ключ от маленькой лаборатории факультета целительства. На узких длинных столах лежали будущие жертвы медицинских опытов. Господин Теодор дал мне ключ от университетского морга. Вот гад! Кто? — не поняла Мила. Комендант, — устало вздохнула я. Он мне этот, с позволения сказать, эксклюзивный номер для проживания выделил. Потерла виски. От усталости, нервного перенапряжения и голода у меня заболела голова. «Да ты что?» — ойкнула Мила и от удивления даже забыла, что разговаривает с преподавателем. «Точно, гад!» — она часто закивала головой и, захлебываясь от переполняющих ее эмоций, начала рассказывать мне о проделках злобного ужаса жилого корпуса господина Теодора. Он такой противный. В прошлом году заселил меня на чердак. Все говорил, что это единственно возможное бесплатное место. Мол, хочешь жить вместе со всеми, плати. А откуда у меня деньги? Я вообще из деревни приехала. Всеми десятью дворами в дорогу собирали. Пришлось идти на чердак. Там ни кровати, ни шкафа. На полу спать пришлось. И ведь никакого сладу с ним нет. Он у принцессы в друзьях ходит. Говорят, шпионит для нее. мило утерла лоб. Так распалилась, что даже вспотела. «Так ты сейчас где живешь?» — уточнила я. «Там и живу», — успокоилась девушка. «Ремонтик небольшой сделала?» «Нет, пожалуй, комната 306 даже с ремонтом мне не подходит», — вслух подумала я и принялась рассуждать логически. Комендант — взяточник, который ходит под принцессой. Жорик — просто наглый эльф. Комендант, вероятнее всего, в этом столкновении умов победит, А значит, спать мне совершенно негде. Невыносимо захотелось плакать, и я шмыгнула покрасневшим носом. Хуже всего то, что сейчас я позорно разревусь перед Милой, и она расскажет всему университету, что новый преподаватель плакса. «Не расстраивайтесь, пожалуйста», — она погладила меня по плечу. «Можно ко мне на чердак пойти? У меня кровать большая». При этих словах я всхлипнула уже не горестно, а заинтересованно. Кровать «Ну как кровать? Матрас?» — покраснела девушка. «Матрас — это еще лучше!» — продемонстрировала я невероятную ценность этого щедрого дружеского предложения. «Пойдемте тогда?» — осторожно спросила Мила. «По-моему, она решила, что я не в себе». За короткие минуты знакомства провидица успела пережить и продемонстрировать фактически весь спектр имеющихся у человека эмоций. «Пойдем!» — взяла я себя в руки и добавила... А с комендантом потом разберусь. В конце концов, прорицательница я или кто? Так, подбадривая себя саму и подбадривая моей Милой, я пошла на новое, вне всякого сомнения, романтичное место. На этот раз мы шли не торопясь, потому что идти быстро я уже не могла. Мила сначала убежала вперед и размахивала руками, эмоционально окрашивая слова, предназначенные, надополагать мне. Я же еле переставляла ноги. Держалась за белую, теперь уже в пятнах от пальцев, отштукатуренную стену и костерила себя, коменданта, и заодно эльфа, на чём свет стоит. Наверное, она что-то спрашивала, и вопрос этот требовал ответа, потому что Мила наконец остановилась и посмотрела по сторонам. «Гвен!» — не увидела она меня. «Я тут!» — подняла правую руку. «Ой, извините, пожалуйста!» — покраснела девушка. «Я очень быстро хожу». «Все нормально», — прокряхтела я. «А долго еще?» «Да нет, уже почти пришли», — обрадовала она меня. «Мы сейчас выйдем из коридора в жилой корпус, а потом сразу налево на лестницу, семь этажей, и мы на месте». Кивнула. Семь этажей энтузиазма не вызывали, но выбора у меня особого не было. И все же я оказалась права. Корпуса университета действительно были соединены между собой сетью одинаковых подземных коридоров. Как обучающиеся и преподавательский состав не путались в этих лабиринтах, по-прежнему оставалось для меня неразрешимой загадкой. Никаких знаков в коридорах не было. Белые стены, серый камень под ногами, узкая ковровая дорожка и довольно низкий и ничем не примечательный потолок. «Как ты находишь дорогу?» — уточнила я у девушки. Так привыкла уже, — пожала она плечами. На самом деле тут все относительно просто. Если заблудился, держись правой стороны, куда-нибудь до да выйдешь. Логично, — согласилась я и сделала себе зарубку на память стребовать с кого-нибудь карту переходов. Хотя зачем мне карта переходов, — обернула я себя. Мне надо как можно скорее и как можно дальше уехать отсюда. Только как я теперь уеду? Я же контракт на год подписала. и мысленно взвыла, понимая, что загнала себя в самую настоящую мышеловку. «Надо прекратить этот фарс, подойти к ректору и объяснить ситуацию. Магистр Аврелий, наверное, единственный, кто сможет мне помочь. Вот только захочет ли? В любом случае, признаться лучше ему, а не дракону. Анджер меня на месте разорвет, хотя бы ради мести за свои галлюцинации». «Гвен», — тихонько позвала меня мило. «Да». Грустно отозвалась я. «А мы на месте!» И она подозрительно удивленно хлопнула глазами. Я включилась в действительность и осмотрелась. В горестных мыслях не заметила, как прошла все семь этажей по узкой винтовой лестнице. То есть это мило прошла семь этажей и стояла у маленькой неприметной дверцы. и Я же прошла семь с половиной и упиралась лбом в зарешеченный лаз, ведущий на крышу здания. Убрала голову от железной решетки, тайне проклиная ее наличие и неспособность исчезать при соприкосновении с чужими головами. И снова ужаснулась, представив, какой идиоткой выгляжу в глазах девушки. Захотелось посмотреть на университет с высоты, нашла я оправдание и потерла лоб. «Понятно», — расслабилась девушка. «Тогда буду вас в комнате ждать», — и она повернула ключ. «Ты знаешь, я что-то передумала», — спустилась вниз. Потом посмотрю. «Надо же, у вас решетки при прикосновении не расщепляются», сделала я удивленно огорченный вид. «А такое бывает?» — чуть не выронила Мила ключик из рук. Я загадочно улыбнулась. «Ничего себе!» — восхищенно выдохнула она и пропустила меня внутрь. «Великий! Я самый настоящий аферист!» — подумала, переступая порог. Чердак, на котором второй год жила Мила, милу и напоминал бедненько и чистенько вот как я описала бы обстановку маленькая круглая окошка под треугольным навесом крыши была украшена симпатичной шторкой стены побелены пол выметен, в самом углу стояли старый стол два стула сундук для вещей и все таки кровать матрас на четырех досках чаю спросила девушка с удовольствием радости моей не было предела А дальше я попала в сказку. Меня напоели вкуснейшим чаем из ароматных трав, к нему прилагались сливовое варенье и яблочный пирог, все это мило привезла с собой из деревни, куда ездила на каникулы, и под милую болтовню моей новой знакомой я начала медленно, но верно засыпать. «Гвен!» «А!» — разлепила правый глаз. «Иди приляг», — показала мило на ложе, — «я тебе плед дам». «Ага». Пробормотала сонно, встала слегка пошатываясь, добрела до кровати, сбросила сапожки и прилегла с краю. Что-то теплое укрыло меня сверху, вероятно, плед. Я была рада, что Мила все-таки согласилась с моим предложением называть меня наедине попросту Гвен, без всяких расшаркиваний. Тем более мы делили теперь одну кровать, то есть фактически породнились, я и с сестрой-то вместе не спала. Спасибо, сказала я девушке и добавила, как же у тебя хорошо. Она присела рядом. Тебе, конечно, выделят комнату получше чердака. но я надеюсь, поправила она себя. Но если что, приходи ко мне на чай. Я всегда рада гостям, тем более ко мне почти никто не ходит. Почему это, удивилась я? Так я же из деревни, денег нет, дар слабенький, живу отдельно. С каждым словом она говорила тише и тише. «В общем, одна я тут», — тяжело вздохнула хозяйка чердака. «Приду обязательно», — заверила ее, слегка приподнявшись на кровати. «Я бы вообще с удовольствием у тебя осталась». «Правда?» — подпрыгнула Мила. «Это было бы здорово». «И к этому взяточнику идти не придется», — скривилась я. «И обижать меня перестанут», — она зажмурилась от радости. «Обижать соседку провидицы — это ж каким дураком надо быть!» Я слегка заёрзала от стыда. «Пойду в библиотеку схожу», — встала с кровати Мила. «Отдыхай!» Тихонько хлопнула дверь. Я ещё немного постыдилась сама себе и заснула. Снилась мне Молли. Она бегала за голым драконом и кричала, что знает, где рыжая цыганка. За информацию она просила властный поцелуй.